Глава 23 Как я и думал, люди Майорова никого не нашли, о чем мне по телефону сообщил он собственной персоной. Трудно поймать преступника, когда ловишь самого себя. — Видимо, произошло какое-то недоразумение, — заключил Майоров. Вроде с нейтральной интонацией, но я ясно прочитал в его словах насмешку. — Милиция мне сообщила, что труп вашего свидетеля так и не нашли, — продолжал издеваться он. — Так и есть... Сухо сказал я. «Очень жаль. А может, его и вовсе не было?» «Может, и не было», — равнодушно произнес я. но ну, ничего страшного. Возможно, вы несколько переутомились на новой службе». Он глумился надо мной, зная, что я это понимаю. Но сделать ничего не могу. У него на руках были все карты. «Если хотите, могу посоветовать хорошего врача». Я стоически слушал его. Пусть внутри у меня давно кипел вулкан и бушевали африканские страсти. Много бы я отдал только за то, чтобы прищучить этого козла. — Благодарю вас, товарищ майоров, но, думаю, мне это не нужно. Справлюсь как-нибудь сам. Показное равнодушие удавалось мне все хуже. — Дело ваше, товарищ Быстров. Буду рад чем-то помочь уголовному розыску. Если что, вы знаете, как меня найти. — Знаю, — согласился я и повесил трубку. Злость рвалась наружу, И, не выдержав, я врезал кулаком по столешнице. «Тварь! Это ты на кого так?» Я удивленно поднял голову. Надо же, пока разговаривал с чекистом, не заметил, как в кабинет вошел мой вчерашний напарник Коля Панкратов. «Привет!» — кивнул я. «Не обращай внимания, издержки производства». «Ну да, издержки. Как прошла ночь? Нашел свидетеля?» «Нашел. Только его грохнули прямо у меня на глазах». Пока гонялся за стрелком, его сообщники выкрыли труп с места преступления. В общем, остался с носом. Ни убийцы, ни трупа. Такие вот дела, брат Панкратов. Коля присвистнул. «Я думал, такое только в бульварных романах бывает. Жизнь Коля покруче любого чтива. Это я тебе на своем опыте скажу». «Что собираешься делать дальше?» Спросил Панкратов. «Пока не знаю», — признался я. «Хочу навести кое-какие справки». «Ты случайно не в курсе, что за секретный объект такой у ГПУ в Кучино? Что он находится под круглосуточной охраной?» «Случайно, знаю», — усмехнулся он. «Так-так, колись», — уставился я на него. «В Кучино, полпоселка и Хводчино. Это я уже заметил. Не перебивай, Георгий. В общем, по сути, охраняют только одну персону. Глеба Ивановича Бокия. Слышал про такого?» «Бокий?» С изумлением переспросил я. «Он самый...» «Руководитель спецотдела ГПУ. Что за отдел такой и чем занимается, лучше не спрашивай, я понятия не имею. Знаю только, что этот отдел находится в прямом подчинении ЦК, и даже наш нарком над ним не властен». Я присвистнул. «Вот-вот», — понимающе кивнул Панкратов. «Етишки на жизнь. а Это ж надо было так попасть. Не зря говорят, что Глеб Иванович послужил прототипом самого Воланда в известном булгаковском романе». Если я оказался у него на пути, будет крайне сложно хотя бы остаться в живых. Человек неординарный, с одной стороны много сделавший для спецслужб, а с другой натворивший такого беспредела, что волосы дыбом встают. Его отдел занимался многими вещами, от зомбирования личности до исследования оккультных методов и попытки найти им практическое применение в работе ГПУ, а потом и НКВД. В ход шли любые методы, порой самые гнусные — Яды гипноз, различные методики подавления воли. Он даже на полном серьезе исследовал телепатию. Под руководством Бокия должна была отправиться миссия в легендарную Шамбалу, сорвавшаяся только из-за дороговизны проекта и подковерных интриг внутри ГПУ. Сковырнуть Бокия удалось с огромным трудом во время чисток, устроенных ягодой. Тот, конечно, тоже был далеко не подарок, но иногда одно зло уничтожает другое, творя тем самым добро. вы я не нарком внутренних дел, а обычный опер. И этот опер влип, что называется, по полной. Теперь понятно, что произошло с Евстафьевым, почему он сам бросился под поезд. Обычная психологическая установка, выполненная мастером своего дела. Ему позвонили, сказали кодовую фразу, он покончил с собой. Перезванивали же, вероятно, для подстраховки. Если бы я тогда не снял трубку телефона, сейчас бы мог только догадываться о случившемся... Но теперь я знал. Правда, это то самое знание, которое к протоколу не подошьешь. Панкратов, видев, что мне стало не до него, распрощался и вышел. Я растерянно посмотрел ему вслед. На душе заскребли кошки. Да хрена кошек. Хорошо, что я все-таки отправил своим телеграмму. Здесь, в Москве, они бы стали моим уязвимым местом. Вряд ли кто проследит, кому и куда я телеграфировал. А даже если узнают, до Рудановска еще добраться нужно». Не зря говорят, что история развивается по спирали. Мой конфликт с ГПУ повторился, только на сей раз принял иной масштаб. И теперь будущее не видится мне в радужных красках. На работе я сидел словно на иголках, ожидая, что в любую секунду со мной что-то произойдет. Майоров не дурак. Он понял, что я напал на их след. Его не обманула моя покладистость. Он доложит обо мне своему шефу, и тогда... Вариант номер один. «Меня уберут». Возможно, но тот тип в сером скорее получил приказ застрелить Тихонова, а не меня. Именно в него он стрелял в первую очередь. Видимо, со мной решили расправиться только в самом крайнем случае. Вариант номер два. Попробуй договориться со мной. Но поскольку у Майорова это не получилось, вряд ли на меня выйдут другие люди. И, наконец, номер три. Самый реальный. Провокация. Один раз его уже опробовали, организовав подставу через Гельмана. Но кто мешает провернуть эту историю снова, уже на другом уровне? В прошлый раз я выкрутился, но ее могут организовать так, что я неминуемо окажусь в западне. К тому же против меня играет не просто противник, а по сути чемпион из высшей лиги, интеллектуал. Так что провокацией только она. На все случаи жизни страховки не найдешь, соломку не подстелишь. Остается одно... Сработать на опережение. Для такой игры нужны друзья или союзники. Трипалов с парнями уехали, вернутся нескоро. Идти с заявой к Дзержинскому. Начнем хотя бы с того, что Буки ему напрямую не подчиняется. А затевать ради меня, да еще пришедшего с пустыми руками, с клоку, в ЦК. Скорее, поверив в существование снежного человека и лохнесское чудовище. К тому же визит к Феликсу Эдмундовичу сразу активизирует моих недоброжелателей. А мне нужна хотя бы маленькая передышка. Надо искать союзников, причем не в конторе, а в родном ведомстве, уголовке. Трипалов в хороших отношениях с нынешним начальником Мура, Николаевым. Максимыч ценит его высоко. Значит, иду к нему, а дальше, как кривая, вывезет. Но сначала страховка. Я написал два подробных рапорта. Один на имя Трипалова, второй Николаеву. Вложил их в разные конверты и через посыльного отправил по почте. Тот хоть и удивился, но быстро обернулся, принеся мне квитанции и сдачу. Еще один рапорт я снова положил в стол Трипалова, а еще один — в наш сейф. Чем больше всяких бумажек, тем лучше. Была мыслишка отправить письмецов в конверте Феликсу Эдмундовичу, но тут я решил повременить. Его могут перехватить люди-бокие. Вероятно, что кто-то в конторе работает на прототип Мессира велика. Потом я снял трубку и через приемную смог договориться о встрече с начальником мора Николаев явно удивился моему звонку и тем более странному предложению встретиться не в кабинете, а на улице, но авторитет Репалова для него много значил, поэтому Иван Николаевич пошел мне навстречу. После разговора и начатых приготовлений я был выжат, как лимон. Сердце колотилось, как птица в клетке. Итак, я вступил на тропу войны с могущественным противником. Все мосты сожжены, назад дороги нет». Я пришел на место встречи с начальником Мур на четверть часа раньше обговоренного срока. Всю дорогу тщательно проверялся, чтобы убедиться, что за мной нет хвоста. Рандеву было назначено на Тверской, возле кинотеатра «Арс». Он назывался первым показательным и делил помещение с детским театром. Меня это место устраивало, поскольку тут всегда было много народа. И, значит, легко затеряться в толпе. «Наша встреча не привлечет». Ненужного внимания. Николаев приехал вовремя, вышел из автомобиля и стал неспешно прогуливаться возле афишной тумбы. За ним тоже не было хвоста. Что ж, можно выходить. Я выскочил из укрытия и в мгновение ока оказался возле Ивана Николаевича. Он вздрогнул от моего неожиданного появления. — Быстров? Ну — но вы даете. — Иван Николаевич, извините, пожалуйста, мне пришлось прибегнуть к такой конспирации. — А что стряслось? — Ситуация уж больно хреновая, — признался я. «Вы во что-то вляпались?» «Еще как. Это случилось, когда я расследовал дело об убийстве Евстафьевой». «Позвольте, это не та, которую закопали живьем». «Она самая. В общем, за ее смертью стоят такие люди, что мне одному с ними не справиться. Очень нужна ваша помощь, Иван Николаевич. Больше мне не к кому обратиться». «Хорошо, Быстров. Излагайте, что у вас произошло, а потом мы вместе подумаем, чем я могу вам помочь». «Запишитесь, пожалуйста, со мной на прием к товарищу Дзержинскому на завтра. Скажите, что это срочно. Возвращаться на службу после разговора с начальником Мура было опасно, поэтому я до вечера кружил по городу, по-прежнему избегая пустых пространств. Бойкий. Действует с точностью опытного хирурга, он не станет делать разрез в неподходящее время в неподходящем месте. Но вечно куролесить по Москве нельзя, так или иначе нужно возвращаться домой». Я не робот, пусть меня аж потряхивает от волнения, и вообще я чувствую себя взведенной пружиной, но рано или поздно это состояние пройдет, сменившись апатией. Надо есть, спать, иметь запас сил, достаточный для схватки. Ну что ж, надеюсь, наш разговор с Николаевым был не зря. Я решительно двинулся к дому. Встретили меня в подъезде. Их было трое. Кажется, я даже успел опознать одного из охранников дачи Бойки, Амельченко. Действовали чекисты умело и слаженно, двое схватили меня, не позволяя вырваться или достать оружие, а третий, Амельченко, ударил в солнечное сплетение с огромной силой. Теперь я не то что кричать не мог, а чуть не задохнулся. Для гарантии Амельченко врезал мне еще раз, я понял, что чувствует рыба, выброшенная на берег. Честно говоря, ничего хорошего, мои легкие просто разрывались на части». Краем глаза я успел заметить профессорского вида мужчину в пенсне и с бородкой клинышком. Он спустился с лестничной площадки, расположенной выше. В руке он держал медицинский шприц, но у меня не было сил, чтобы сопротивляться. Я обреченно наблюдал за тем, как игла входит в мое плечо, как работает поршень. В той жизни меня всегда смешили фильмы, в которых люди теряют сознание или умирают сразу после того, как им сделают инъекцию. Любому, даже самому сильному веществу, нужно какое-то время, чтобы подействовать. Эта дрянь сказалась на мне быстро, хотя я просто мог потерять счет времени. Ноги сами собой подкосились, я обмяк, превратившись в плюшевую игрушку. А потом все померкло, как будто кто-то щелкнул кнопкой, вырубая мое сознание. На время или навсегда. Конец пятой книги.